611. Самое большое действие, произведённое в состоянии спокойствия, если даже оно плохо, лучше самого малого действия, произведённого в состоянии раздраженья. Раздражение убийственно для светлых излучений ауры. Оно нужно тёмным, чтобы разрушить дом духа. Плата за него велика. Лучше отдать всё и лишиться всего, чем раздражиться или омрачиться из-за того, что люди обманывают или обкрадывают. Защититься можно, но нельзя же допускать низшие чувств. Что достигается ими? Они ж на руку тёмным. Не стоит они того и не стоит ничто того, чтобы допускать омраченье. И чем больше будет оно допускаться, символии будут стараться тёмные усилить успех свой и расширить его прорывы не двинут новые силы и горе поддавшимся на их хитроумные уловки а окружённые кольцом тёмных на двое стоят и выискивают чем их вызвать вас неуровновесие Эрудиими для них служит все, кто вас окружает: и друзья, и враги. Пусть делают что хотят, но не допускайте неуровновеси, ибо от этого-то они и добиваются. И чем больше будете поддаваться на их выпады, тем яростнее будут они досаждать, именно досаждать. Но если найти в себе силы спокойно реагировать на умыслах их, памятуя о слишком высокой цене за каждое неуровновесие, Отойдутани, постырмлённые и в бесиль. Всё дело в том, чтобы обуздать астрал и не давать ему обосноваться в унисон с их ста ранями, нечьейсть быть заводной куклы и дёргаться вслед за движениями каждой веёвочки, за которую они дёргают вас. Ведь это власть их над вами. Долго они думали, как вас уизвить, и вот нашли лазейку. Держитесь, иначе дотерзает до состояния невозможно. теряется так много в моменты подчинения тьме. Невесёлое зрелище для учителя видеть, как тёмные ставят в зависимость от себя состояние вашего духа, а вы благодушие стремитесь сохранить и бороться против них и жертвых невольных и вольных можно и удары им наносить и защищаться, но лишь в состоянии равновесия полну. Храните равновесие любой ценой. иначе связать с учителем не удержать